Глава 73. Я оставляю Сэма в засаде, вместе с его надеждой хотя бы издалека запечатлеть поднимаемый из земли гроб. Возвращаюсь через кладбище. Карен Кук все еще несет свою вахту у кордона, а я замечаю у стены церкви сидящую фигуру. На женщине длинное черное меховое пальто, лицо утопает в пышном воротнике. Это Бетти Бакстер. Я иду к ней. Услышав хруст листвы у меня под ногами, она поднимает глаза. «Бен», — говорит она тихо. «Мисс Бакстер», — отвечаю я, — «удивлён видеть вас в хадле. «Серьёзно? Я была бы разочарована, если бы ты впрямь не ждал меня». «Можно?» — спрашиваю я, останавливаясь рядом со скамьёй. «Пожалуйста», — отвечает она, и я устраиваюсь рядом с ней. «Что вы здесь делаете?» — спрашиваю я. Она поворачивается ко мне, не поднимая лица из-за воротника. Я нахожу это место подходящим для тихих размышлений. Недалековато ли ехать за тихими размышлениями? Я откидываюсь назад, касаясь ее плеча. Она совершенно спокойна. Бетти поворачивается и смотрит через плечо на кладбище. «Вчерашний день показал, что дураки всегда плохо кончают». Видимо, именно отсюда она наблюдала за падением преподобного Вызарса. Она поворачивается ко мне. «Моя сестра Чарли была дурой, каких поискать. С родственниками так не поступают», — повторяет она фразу, которую я уже слышал от неё в Соус-Волде. Должна признаться, иногда она могла составить отличную компанию. Она была забавной, даже приятной, но невероятно тупой. Она поднимает лицо из воротника. «Моя сестра умерла для меня больше двух десятилетий назад, но, несмотря на всё, что между нами было, я сочла своим долгом прийти и отдать ей последние почести». «Думаете, в могиле Анжела Каш лежит ваша сестра?» «Думаю, что да. Как и вы, Бен, я в этом уверена». Мы с минуту молчим. «Интересно, Бетти во время нашего визита думала о своей сестре?» «Мне жаль», — говорю я. «Не стоит, но спасибо. Вы здесь одна?» «Джефф, наверное, прячется где-то в тени, но я не думаю, что мне стоит вас бояться. Не так ли? По крайней мере, в физическом смысле». Я улыбаюсь. «У вас была возможность поговорить с отцом Уизерсом перед его...» «Кончиной», — продолжает она, растягивая слово. «Почему вы подумали, что я вернулась в Хадли, чтобы увидеть Уизерса?» Возможно, вы с ним старые друзья? Ни в коем случае. Значит, деловое знакомство? Викарий по ряду качеств был весьма схож с моей сестрой, за исключением того, что он никогда не был забавным или приятным. Зато он всегда был очень-очень тупым. Он направлял вам детей из церковных кружков или, возможно, из детских домов, в основном мальчиков, для переправки наркотиков. Это серьезное обвинение, Бен. Надеюсь, вы сможете его обосновать, если когда-нибудь соберетесь это публиковать. Все, что я пыталась сделать, это дать местным жителям хоть немного заработать. Вы говорили, что каждое поколение вносит свой вклад в семейный бизнес. Вклад Берти заключается в том, чтобы использовать мальчиков для переправки наркотиков через границы графства. Джек Каш подобрался к вам слишком близко. Мой вывод Кто-то рассказал вам о происходящем, и к большому неудовольствию Берти вы вмешались и свернули операцию. У вас, как у многих нынешних журналистов, чрезвычайно богатое воображение. Я всегда хотел лишь вести успешный бизнес. Молодых людей я нанимала исключительно для работы на складе и иногда для строительных проектов. Включая сыновикария, Бетти сильнее кутается в пальто и втягивает руки в рукава. «Я уже говорила вам, когда мы впервые встретились. Клуб строил люк. Это на его совести». Она делает паузу. «Вы говорили с ним?» «Я его не знаю». «Я не спрашивала, знаете ли вы его?» «Я спрашивала, говорили ли вы с ним?» «Нет», — отвечаю я. «А вы?» «Похоже, его не так-то просто найти». В прошлом, Бен, полиция Хадли уже пыталась обвинить меня и мою семью в преступлениях, которых мы не совершали. Я поднимаю брови и, кажется, вижу под воротником улыбку Бетти. Или в тех, которые они не могли доказать. Не уверен, что это одно и то же. Разве? — отвечает она. — Могу заверить вас, моя семья была ни при чём. Если, конечно, не считать того факта, что именно мою сестру Джек Каш похоронил в могиле своей жены. Это Люк строил клуб. Думаю, он всем нам задолжал объяснение. Она выдерживает мой взгляд. Я не позволю, чтобы смерть Анджела Каш повесили на мою семью. И я всегда буду её защищать. Вчера вечером сильно избили 15-летнего мальчика. Интересно, кто защищает его? Насколько я понимаю, он поправится. Вы удивительно хорошо осведомлены. «Хадли всегда занимал и будет занимать особое место в моем сердце», — отвечает она. «Мне жаль его родителей. Могу представить, как сильно они волновались. Мы все хотим для своих детей лучшего. Даже я». «В этом я не сомневаюсь», — говорю я. «Когда мы с Сэмом пришли к вам домой, мы видели, как из дома вылетел Барти». Ему ещё многому предстоит научиться, но никому не нравится, когда им на это указывают. Он всё ещё учится. Иногда родителям следует устанавливать более строгие границы. Впредь я постараюсь не забывать об этом. Когда я поднимаюсь, Бетти вытаскивает руки из рукавов, возможно, подает знак Хорсфилду. Кто-то дал вам знать, что Джек Каш подобрался слишком близко. Говорю я, понижая голос. Теперь головорезы Берти избили Арчи Грейса. Их навел на парня тот же человек. Бетти разглаживает руками свое пальто. «Бен, мне бы хотелось, чтобы мы с вами расстались с друзьями». Джек Каш тоже задавал много вопросов. Сами видите, к чему это привело. Ушел с позором на пенсию, испился, и в итоге оказалось, что у него самого скелета в шкафу больше, чем у всех остальных. Я наклоняюсь ближе к Бетти. В результате нападения на супермаркет остался парализованным офицер полиции, а Арчи Грейс погиб бы прошлой ночью, если бы мы с Дэнни не нашли его вовремя. Я ведь уже сказала вам, Берти еще многому предстоит научиться. Научить его будете вы, а не полиция, так? Родитель готов на все, чтобы защитить своего ребенка. Что заставляет вас считать меня плохой матерью? Бетти оборачивается в сторону кладбища. Уверенно, даже Джек Каш сумел убедить себя, что все, что он делал, было ради защиты дочери.